Поднявшись в номер, я занял самую продуктивную мыслительную позу, то есть лег на кровать и вошел в транс. Счет. Транс. Что мы имеем в итоге? Раз. Вот транспортно-пассажирский оснащен прыжковым двигателем. Все основные функции внутрисистемного транспорта он вполне способен выполнять. Но при этом делать это будет гораздо хуже, чем, например, те же эко что были у ребят или других шахтеров. Но в отличие от всех остальных кораблей, у этого бота есть одно неоспоримое преимущество практически перед любым внутрисистемным транспортом. Он, по сути, военный транспортный корабль и, следовательно, изготавливался в соответствии со стандартами госконтроля, Королевство Минматар, в котором просто помешаны на надежности оборудования. Отсюда вывод. И это два. Его корпус и каркас способны выдержать гораздо более высокие нагрузки, чем те, что он испытывает сейчас. Три. Исходя из этого, мы можем смело приступить к полной модернизации корабля и на основе его корпуса собрать из небольшого недотранспорта С помощью попавших мне в руки, комплектующих, малый военно-транспортный корабль. По крайней мере, основным характеристикам, присущим этому типу кораблей, он будет полностью соответствовать. Правда, теперь общее направление модернизации корабля должно кардинально измениться. Параллельно своим мыслям я вносил изменения в виртуальную модель бота. Четыре. Первым делом снимаем внешнюю обшивку корабля, высвобождая укрепленный каркас, внутреннюю сеть энергопередачи, информационные каналы и систему жизнеобеспечения. У меня получился некий остров с проходящими внутри него энерголиниями. Это был своеобразный аналог кровеносной системы, только рассчитанный на некий агрегат. В данном случае это был мой корабль. 5 Полностью заменяем систему энергоснабжения, установив энергогенератор и проложив соответствующие ему силовые линии. 6. Для установки всего оборудования не хватает места. Нужно немного расширить внутреннее пространство на корабле для внедрения дополнительных комплектующих и замены старых модулей корабля. 7. Просматриваю сформированную нейросетью, Трехмерную модель бота. 8. Первое, от чего я избавился, это кабина второго пилота. Появилось достаточно много полостей различного внутреннего объема. В одну из них я и поместил энергогенератор. 9. Соединил на модели пассажирскую палубу и технический отсек, как раз через разобранную каюту второго пилота. И после этого сунул в еще одну образовавшуюся достаточно большую полость генератор силового щита. Сначала я хотел снять старый, чтобы на освободившееся место поместить новый источник силового поля, но, как оказалось, крейсерский генератор энергии спокойно мог выдержать и тройную нагрузку по мощности, создаваемую суммарно всем моим корабликом ведь изначально он был рассчитан на гораздо более крупный и энергоемкий объект, чем мой бот. Десять. Дальше я перенес эскин, уже установленный на боте в рубку корабля. Там я обнаружил небольшую нишу, как раз подходящую под его размеры, а вот новый скин у меня встал на ранее занимаемое старым место. Туда он подходил практически идеально. Правда, придется помаяться с интерфейсными соединениями и пересобрать шину подключений, но это подождет. 11. Осталось самое сложное – прыжковые и маршевые двигатели. Их я полностью заменял. Старый прыжковый двигатель я снял и на его место поставил найденный в комплекте купленному ребят. Тот был немного меньшего размера, так что дополнительного пространственного объема на корабле он не требовал. Плюс теперь значительно возросла дальность прыжка, и это без учета программного обновления, которое я в любом случае собирался проводить. А вот маршевые двигатели я нашел среди поставки, приобретенные у Лориса. К тому же последние были рассчитаны на курьерский корабль «Империи Аграф». И как тут оказались, интересно?» Курьерский транспорт практически соответствовал моему боту по удельной массе, даже был чуть массивнее, и это в совокупности заметно повышало скорость и маневренность моего корабля в обычном пространстве. Теперь он из неуклюжего бочкообразного корыта превращался во вполне юркий маневренный кораблик, способный удрать в случае надобности практически от любого противника». Двенадцать. Дальше пошли уже мелкие внутренние усовершенствования. В комплекте Лориса были две сканирующие системы. Сканер дальнего обнаружения, снятый аж с малого фрегата, и тяжелый промышленный сканер, принадлежавший ранее автоматической разрабатывающей ферме. Их-то я и планировал разместить в кормовой части корабля, заняв две небольшие ниши, которые стояли без дела. Тринадцать. Без усовершенствования у меня осталась только система связи корабля и система жизнеобеспечения. Но и тут я кое-что придумал. Четырнадцать. Для улучшения собственного быта я приглядел в ассортименте товаров, представленных у Лориса, автоматический кухонный комбайн, который можно было интегрировать в систему жизнеобеспечения и напрямую... Подключить к синтезатору пищи, тем самым избавившись от той буроватой массы, что он создавал. Это позволит создавать любые блюда из внесенного в него стандартного перечня или генерировать что-то свое. Но главное, это и выглядит лучше, и на вкус намного более съедобная пища, чем изготовленная синтезатором. 15. Но ну, к системе связи я только подобрал общий усилитель сигнала, модулирующий устройство и дешифратор. Больше ничего интересного не было. Хотя на одном из форумов я нашел выставленный на продажу достаточно мощный постановщик помех. Прикинув описанные в объявлении размер, я понял, что и его можно встроить в общую систему связи, не особенно загрузив выделенную под нее техническую нишу. «Так и сделаю». «16. Следующий шаг — это сборка корпуса. И тут я придумал кое-что интересное. Поверх уже имеющегося армированного укрепленного каркаса и корпуса корабля я решил разместить приобретенные у ребят бронелисты. Однако, по факту, с этим возникла достаточно большая проблема, которая заключалась в том что рассчитаны они были под гораздо более внушительный размер корабля, и поэтому идеально состыковать их не получалось в любом случае. На тут мне помог наш русский юмор. Как говорится, при необходимости допилите напильником. Вместо того, чтобы убирать лишнее, я положил бронелисты в нахлёст и перегнул их. При этом перекрытие Получилось настолько плотным и густым, что мой кораблик стал похож на очень бронированного хомячка с толстенными боками и щеками. Конечно, из-за этого внешне он выглядел не очень представительно, но по своей прочности теперь превосходил как крейсер, так и фрегат. Правда, его масса несколько возросла, и в результате снизилась общая маневренность и скорость». Но эти параметры упали не так значительно, как я предполагал. Тем более они все равно значительно превосходили его первоначальные технические данные. В итоге у меня получился такой себе небольшой крепыш мелкокосмического формата. 17. Остался последний вопрос. Это боеспособность корабля. Сейчас на боте была установлена небольшая ракетная установка, тогда как у меня на руках были четыре комплекта бластерных пушек, предназначенных для среднего фрегата. Мне не хотелось их сильно светить, и поэтому я разместил все оружие в скрытой нише, которую пришлось, изменив общую схему бота, запланировать для него заранее. Это дало возможность перемещаться по любой территории достаточно свободно при этом всегда выглядеть, как обычный транспорт, даже на усиленных радарах, однако в нужный момент трансформируясь в малый боевой корабль с вооружением, сравнимым по своему огневому эффекту с кораблем не ниже крейсерского класса. Неплохо? Что еще? 18. Под вооружение потребуется... Дополнительная система управления, а это значит, что старый скин мне придется переквалифицировать. Он будет совмещать функции боевого и оборонного скина, при этом управляя как силовым полем, так и работой плазменных установок и ракетного комплекса. Наверняка придется самому посидеть и поработать над его новой прошивкой. Слишком специфичным получается вооружение установленная на мой кораблик. Плюс на этот же «Искин» можно завязать систему слежения, ведь и оборону, и контроль ближайшего пространства в любом случае придется интегрировать в единую сеть для большей эффективности их работы. 19. На основной же «Искин» упадет полностью навигационная функция, функция управления кораблем и всеми остальными его системами, Плюс он будет выполнять основные координирующие функции. Необходимо также полностью переработать все прошивки для интеграции их в единую управляющую систему, развернутую на основном искине. Да, работка предстоит немалая. Но, судя по моим ощущениям, вполне выполнимая. 20. А что по общей оснастке корабля? Мне бы хотелось присобачить к нему небольшой грузовой отсек и расширить топливный бак. С грузовым отсеком особых проблем не предвиделось. Можно было прикрепить к днищу корабля съемный контейнер, который я также нашел через местный торговый форум. Он позволял перевозить порядка 300 кубометров дополнительного груза. Это все равно было гораздо лучше, чем ничего. К тому же в этом случае... Контейнер выполнял дополнительную функцию своегообразного бронелиста, прикрывающего днище моего бота, столь любимую истребительной авиации мертвую зону кораблей. Двадцать один. А вот топливный бак расширить просто так не получалось. Но можно было построить систему связанных цилиндров, которая по своему объему даже превысила первоначальный объем бака в два раза, что меня устроило еще больше. Последний раз, проверив весь алгоритм предстоящих работ, я, смотрев полученную виртуальную модель нового бота, напоминающего нахохлившегося зверька со слегка раздутыми щеками, я помимо воли улыбнулся. Хомяк! Похоже, имя для своего корабля я уже придумал. Транс-выход. Ну, и как ты? Поговорил с Хуманом? Сразу накинулись на руку парни, как только он подсел к ним за столик. Тот не стал тянуть. Он согласился с нашим предложением. «Десять процентов от чистой прибыли. Мы помогаем ему ищем клиентов. Только пока они ему особо не нужны, я так понял. Сначала он займется своим кораблем, потом нашим, а потом он о чем-то договаривался с Зеротом и его бригадирами. Я это видел». «Тогда зачем ему мы?» — удивился Рез. «Ведь я думал, что нашим основным аргументом будет поиск для него клиентов. А оказывается, у него уже есть...» — Свои заказы. — Возможно, ему нужны обычные помощники для выполнения простой работы, — спросил у них сяраш. — И мы для этого неплохо подходим, хоть у нас и нет особой специализации. — Наверное, — задумчиво протянул Грук. — Я как-то об этом не подумал. И замолчал. А потом резко встряхнул головой и хлопнул себя по лбу. — Я же не только это хотел вам сообщить после чего, засунув руку за пазуху, он, оглядевшись, осторожно вытащил и положил на стол подаренный Хуманом бластер. «Откуда?» — только и спросил Рез, завороженно глядя на оружие. Но он больше всех в их компании интересовался им. «Он подарил», — кивнул в направлении лестницы на второй этаж троль. «Почему?» не особо веря в бескорыстность Хумана, уточнил Криат. «Не знаю, но...» И молодой тролль пересказал события, свидетелем которых стал в баре Гремлин. «Да, забыл. Я еще тысячу кредитов выиграл, поставив на него. И группа оказал парням свою кредитку. Так что можем сегодня отпраздновать. Надо и девочек позвать. Да угостить чем-нибудь». Я думаю, мы все заслужили небольшой праздник. Да, согласились парни и быстро сделали заказ. А потом Грук связался через сеть со своей сестрой, и буквально несколько минут спустя она, Лора и, как это неудивительно, Талия вышли к их столику. «Привет, мальчики!» Как обычно, достаточно свободно поздоровалась с ними Лора и села на один из стульев. «Привет!» — сказала Дея, и, чмокнув в щеку брата, села рядом с ним. — Спасибо за праздничный ужин. Но, строго посмотрев на него, добавила, хотя можно было и не тратиться. — Да, — махнул рукой Грук, из-под тишка поглядывая на стройную крятку, спокойно севшую между его сестрой и Лорой. — Сегодня гуляем. Мне улыбнулась удача и повезло немного. Удалось прилично заработать. — Ага, тебе улыбнулась, ухмыльнулся рез, поглядывая на Лору. — Если бы не Хуман, тебе бы ничего не обломилось, так же это больше его заслуга. — Что за Хуман? — резко прервав его на полуслове, спросила Талия, при этом посмотрев на Лору. Та под ее взглядом передернула плечами. — Это ваш постоялец, как оказалось, — игрок указал на лестницу, ведущую наверх. — Ну и еще вдобавок, он наш временный партнер, мы с ним заключили одну сделку. — Помните, я вам о нем рассказывала, — Обрадилась Дея к Толие и Лоре. — Это о нем я говорила. — А, это он, — сморщилась Пьерка, — век бы о нем не слышать. Крядка же задумчиво посмотрела в направлении, где сейчас должен был находиться этот самый непонятный ей хуман. «Он, кстати, Груку-бластер подарил», — неожиданно сказал Сираж, кивнув в направлении тролля. Лора и Талья удивленно посмотрели на Грука. «Любит он делать подарки, как я посмотрю, не слишком понятно для остальных», — произнесла Талья и хотела добавить что-то еще. «Но как раз в этот самый момент...» Распахнулась входная дверь, ведущая в помещение зала, и в нее влетела Клариса. «Девочки, идите за мной!» Не особо слушая возражения, крикнула она им и направилась в свой кабинет. Вслед за нею в помещение вошел трак, неугрымо посмотрев на обеих сестер, молча прошел дальше. «Ой, что-то будет!» — тихо произнесла Лора, поглядывая на Талию. Кориатка лишь молча кивнула ей и поднялась из-за стола. «Идем», — сказала она и кивнула в направлении двери. За ней из-за стола поднялась и Лора. За полчаса до этого система безопасности обнаружила выпадение этого сегмента безопасности из общей сети контроля, «И поэтому мы стали бить тревогу», — рассказывал молодой Кряд Кларисе и Траку. «Мы постарались разыскать владельца этого склада, но, как оказалось, ангар зарегистрирован на подставное лицо». «Понятно, что еще?» — спросила глава колонии. «Так как не удалось разыскать владельца, мы вынуждены были вскрыть склад самостоятельно и обнаружили там эти тела». «Молодой Кряд. Был офицером службы безопасности колонии. Он открыл дверь и пригласил. «Идемте, вам это лучше увидеть самим. Мы обнаружили десять тел, некоторые не опознаны, но вам нужно взглянуть вот на этого». И офицер подошел к двум трупам, лежащим рядом, тролля и алларианца. «Мне кажется, этот субъект вам должен быть знаком» и безопасник указал на труп рука. «Да», — кивнула Клариса, — «он работал барменом в моем заведении чуть больше полугода». «Нет предположений, что он мог делать в такой компании?» «Этих я не знаю», — указал на троллей трак. «Появились у нас примерно с полтора года назад, держались особняком, утверждали, что бывшие десантники из метрополии, но Зерот и его парни о них и слыхом не слыхивали, так что, скорее всего, врали. Главного звали Нерш, и Криат показал на лежащего перед ними тролля. Про остальных важно попробовать узнать в Гремлине, но, думаю, там вам тоже не слишком помогут. Хуманы и Криаты мне не знакомы, но этот похож на аристократа, плюс он тут с личной охраной. И пилот показал на четырех крятов. Оружия ни у кого нет, но их мечи не тронули. Работал кто-то, знающий наши обычаи, и оружие не взял. И трак на несколько секунд замолчал, осматриваясь вокруг. Они, и пилот указал рукой на трех крятов с мечами. Очень похожи на потомственных телохранителей, какие готовят в закрытых школах и обратился к Ларисе. «Что скажешь? Ты ведь пересекалась с подобными бойцами?» «Хм, те, кого я знаю, всегда работали на правительство или королевскую семью, и эти явно рангом пониже. Однако...» И женщина пригляделась к трупам. «Фактура хорошая, явно неплохая подготовка, установлены специализированные нейросети, импланты, Такие просто так здесь не достать. Вот они-то точно из метрополии. Впрочем, как их наниматель. Но что они тут делали, мне непонятно. Мы не представляем особого интереса для птиц столь высокого полета, особенно если для личного посещения. Что-то тут не так. И Клариса вновь осмотрелась кругом. Сколько было нападающих? Вдруг спросила она, смотря куда-то в направлении стены. «Точно установить не представляется возможным. Записи и данные со всех датчиков полностью уничтожены. Но чтобы ликвидировать столь подготовленную группу, нападающих должно быть несколько», — уверенно ответил офицер. «Тут был всего один», — раздался из-за их спин хрипловатый голос «Тролль, креат или метаморф?» Женщина обернулась. «Бул!» — улыбнулась она. «Тебя-то я и хотела услышать. Почему же ты так решил?» Перед нею стоял очень пожилой тролль из тех, кто первыми прибыл на эту колонию. Сначала он был простым шахтером, но из-за способностей к и сопоставлению фактов природной наблюдательности Була быстро заметили и пригласили работать в местную службу безопасности. И он согласился. С тех пор работал местным следователем, представляя интересы Министерства юстиции Королевства Минматар в колонии. — Привет, Клариса! — трак кивнул Бул креатом. — Тут поработал один. И, показав ту же сторону, куда смотрела женщина, сказал «Вошел через вентиляцию, нашел небольшую брешь в их системе безопасности, сначала вырубил этих четырех, показывают на телохранителей и главу наемников, потом добил остальных, этих двух допрашивал, подойдя к лежащим возле них трупам, добавил он, узнав, что ему было нужно, убил». А почему он не допросил этого, и офицер показал на крята из метрополии? Ведь наверняка он главный среди них. Быть главным и знать то, что нужно, — это две разные вещи. Похоже, он этого не знал. К тому же, — Ибулл махнул рукой, указывая на другой угол помещения, — целью были не они, а кто. Посмотрев указанную сторону и ничего не увидев, спросил Трак. Не знаю, честно сказал старый тролль, но догадываюсь. Там клетка. И он опять кивнул на дальний угол склада, в которой обычно держат рабов, и у нее выломана дверь. И еще. Тролль протянул Клариссе небольшой медальон. Нашел в клетке, сказал он. «А теперь рассказывайте, что сегодня произошло», потребовала Кларисса у своих дочерей. Тарак просто стоял у стены кабинета и смотрел на сестер. Ему сказать пока было нечего. Лора и Талья переглянулись, и старшая из них сказала, «Мам, мы и так хотели все рассказать, но сначала ты расскажи, к чему все это?» Женщина посмотрела на своих таких разных, но таких одинаковых дочек, и, засунув руку в карман, вытащил оттуда сверкнувший в цвете потолочной лампы медальон. Это была та единственная вещь, что осталась Лоре от родной матери, из которой она не расставалась никогда. «Откуда он у меня?» — спросила Кларисса, глядя в глаза Лоры, которая непроизвольно потрогала шею а потом перевела взгляд на Талию. Или правильнее будет спросить, как он ко мне попал? — Не знаю, — честно ответила девушка и тоже посмотрела на Лору. Думаю, и она не знает. — Лора, рассказывай. Младшая сестра немного помялась, но потом вздохнула и, потупив взгляд на руки, рассказала все, что с ней произошло сегодня. И про неудачную шутку над Хуманом и про то, что она потом поселила его в тот самый шестой номер, который под запретом за сумасшедшие пятьдесят кредитов в сутки, и про его невероятный подарок, и про то, что ее попросил помочь рук, и про то, как она очнулась под обеспокоенный голос своей сестры. — Это все, — понурив голову, закончила девушка. — Тебе есть что добавить? — спросила у старшей дочери Кларисса. Только то, что я нашла ее у входа в наш бар, и ее кто-то аккуратно прислонил к стене здания. И то, что мне сказал Растер, когда мы занесли Лору в ее комнату. И что он сказал? Заинтересовалась Кларисса. Что с ней все хорошо, ей не успели ничего сделать. Тихо проговорила девушка под жестким взглядом матери и что принес ее, скорее всего, мужчина. Да, и он сказал еще, что от нее пахнет смертью. Последний я не слишком хорошо поняла. Зато я поняла, — произнесла их мать, и, повернувшись к траку, попросила. Он как-то сюда шел. Во многих местах у нас установлены системы слежения и безопасности, видеонаблюдения. «Проверь, не засветился ли он где?» «Уже делаю», — ответил тот. «Где-то он должен был неликнуть, не призрак же». И замолчал, связавшись через нейросеть с искином службы безопасности колонии. «Что ты сама думаешь по этому поводу?» — спросила у Талии пожила окрядка. «Не знаю», — честно ответила девушка. «Но я уверена, что у рук как-то замешан в этом Нужно его найти и допросить. — Уже не нужно, — задумчиво произнесла Клариса и под вопросительным взглядом девушки пояснила. Его уже нашли. — Так чего же мы ждем? — воскликнула Лора. — Быстрее к нему, пока не успела помниться. Допросим его. У меня к нему масса вопросов. — Боюсь, он не сможет тебе ответить. Как-то даже удовлетворенно ответила Клариса почему удивилась младшая дочь да потому что очень трудно говорить с дырой в черепе так он мертв спросила талья да он что хотел помочь мне удивилась лора скорее наоборот но тогда я не понимаю и лора растерянно посмотрела сначала на талию а потом и на свою мать за что что им от меня было нужно И почему рук? Скорее всего, это как-то связано со мной. Но более точно на эти вопросы теперь может ответить лишь один разумный. Тихо и задумчиво произнесла ее мать. — Кто? — спросила Лора. Толья посмотрела на нее, как на глупышку. — Тот, кто тебя спас. Лора хотела сказать что-то еще, На ее прервал удивленный голос рака. — Его нигде нет. На всем пути от складов до нашего бара он нигде не засветился. И, посмотрев на Лору пристальным взглядом, добавил. — Тебя спас призрак.